Глава тридцать шестая Макс обещал себе не ходить на свадьбу Хайди. Забыть о ней. Обойти стороной. Сделать вид, что ничего не произошло. Подумаешь, свадьба. Это должно было случиться рано или поздно. Деньги притягивают деньги. Капитал присоединяется к капиталу. Сам он оставил в прошлом госпожу Эулайт. но любовь не заноза. ее нельзя просто вытащить и выбросить. Она болела и ныла, превращая каждый день в пытку. И если бы не семья и жена, которая без вопросов приняла совершенно чужого мальчишку, на этом бы все и закончилось. Макс был благодарен госпоже Кристине и ее супругу за то, что еще дышал. Они поддержали его в минуту, когда казалось, что жизнь кончена. И здесь... В посольстве чужого государства Макс вдруг почувствовал себя дома. Именно туда он и направился, покинув особняк Эулайт. Теперь уже точно навсегда. Цвели деревья, и в воздухе стоял ни с чем не сравнимый аромат. Макс вдыхал его полной грудью и обещал себе, что разлюбит, что забудет имя Хайди и начнет жизнь с чистого листа. На ладони засохли капельки крови. Макс заметил их только сейчас. Вздохнул, провел рукой, и от ранки не осталось и следа. Физическая боль отступает перед болью душевной. Странный закон. Он ускорил шаг и почти влетел в дом посла сона. Сверху слышался звонкий смех Мадлен. Эта крохотная девочка стала солнышком для Макса. Он искренне привязался к ней, а еще вспоминал двух своих сестренок, которые остались там в прошлой жизни, где у него не было силы Айтере. Им уже лет по семь. Помнят ли они о старшем брате? Макс хотел сначала подняться наверх в детскую, но опустился на ступеньки лестницы, не пройдя и до середины, и прислонился пылающим лбом к перилам. Внутри все рвалось на части. Прошло какое-то время, и послышались шаги. Макс не стал подниматься со ступеней. «Нейт пройдет себе мимо, и все. Но старый враг внезапно остановился. «Нагулялся?» — спросил, присаживаясь на ступеньку рядом. «Да», — ответил Макс. «Не так давно он искренне ненавидел Нейтона, Но сейчас понял, что это было глупо. Хайди не любила Нейта так же, как и остальных. Просто злилась, что у игрушки оказался железный характер, и та не хотела подчиняться. А потом и вовсе оказалась в недосягаемости. А Макс думал, что Хайди влюблена, и не понимал. От природы она не может испытывать этого чувства. «Как свадьба?» «Красиво и торжественно», — усмехнулся Макс. «Попросил ребят, они меня пропустили». «Надо же». «Наверное, они рассчитывали на шоу, а представление не вышло». «И Хайди даже не швырнула букет тебе в лицо?» «Нет, у нее не было на это времени». «Да и вряд ли она захотела бы объяснять гостям, что произошло». «Не пойму, зачем ты вообще туда ходил?» «Вздохнул Нейтон. «Хотя как можно влюбиться в Хайди Эолайт, я тоже не понимаю». «Ты просто всегда видел в ней врага, а я человека». «Не скажу, что мне нравился этот человек, но самообман — жестокая штука». «Нейт...» — тихо говорил Макс. «Мне казалось, что она изменится. Я ошибся, теперь за это расплачиваюсь. Такие люди не меняются, да?» «Да», — подтвердил Нейтон. «Хочешь, я поговорю с Дэей, чтобы убрала шрам с твоей щеки?» «Хотя бы попыталась. Она пока не пробовала такого делать. Не надо, пусть остается. Макс качнул головой. «На память. Я надеюсь, что уеду во васон и больше никогда не приеду в Тассет». «Не зарекайся». «Верно. Но меня здесь больше ничего не держит, Нейт. А от Хайди мне лучше находиться как можно дальше, иначе эта пытка не закончится». «У тебя есть такой шанс. Не проворонь его», — заявил Нейтан, поднялся и пошел прочь. А Макс на миг закрыл глаза. «Ничего». Еще не поздно все начать сначала». «Дэя». Макс вернулся. Нейт вошел в мою комнату, где он проводил гораздо больше времени, чем в своей собственной. «Как он?» – спросила я, поднимаясь навстречу любимому и тут же попадая в его объятия. «Держится. Уже понял, что шел по дороге в никуда. Поэтому думаю справиться». Тем более Кристина и Генрих готовы его поддержать. «Жаль его», — вздохнула я украдкой. «Да, Макс не был замечательным и образцовым, человеком, но кто из нас не ошибался? Мы с Нейтом тоже допускали ошибки и расплачивались за них. И очень жаль, что человек, которого Макс полюбил, вытер об него ноги. Я искренне желала, чтобы он исцелился от своей любви. Попыталась бы помочь... Да только он сам этого не хотел. «Я так устала», — пожаловалась Нейту. «И я». Вздохнул он, лег на кровать, и я опустила голову ему на плечо. «Завтра Винс обнародует компромат на Хайди. Как думаешь, что будет дальше?» Боюсь даже представить. Я провела пальчиками по его груди. От Нейта исходило тепло. Его сила окутывала меня, убаюкивала, успокаивала. Я ощущала ее как свою собственную. Удивительно. И так волшебно. Вот оно какое. Настоящее слияние сил. Из соседней комнаты послышался смех. Эжену и Ари тоже весело. Я улыбнулась. Эжен наконец-то чувствовал себя хорошо, и я была этому искренне рада. Он, как никто, заслужил счастье. А Ариет была очень светлым человеком и очень настойчивым, раз смогла до него достучаться. Оставалось только удивляться и радоваться за них. Нейт поморщился. Я знала, что он не против выбора сестры, но его дракон хотел все держать под контролем. И уж кошачья натура Ижена ему точно не импонировала. Кошки — существа свободолюбивые и неконтролируемые. Породнишься с послом его сона, будешь на родине Ежена большой шишкой! рассмеялась я. А Нейд только хмыкнул. Но в глазах его тоже были смешинки. Будем спать? спросила сонно зевая и уловила нотки разочарования. Спать! Завтра будет непростой день. Ноток разочарования стало больше. И что мне с ним делать? Оставалось обнимать. Целовать и заверять, что он самый лучший на свете, и никто другой мне не нужен. И это было самой главной правдой для нас обоих. И я нужна ему не меньше, а может, иногда даже больше, потому что любит. Утром ничего в доме не изменилось, только все мы ждали. А вот чего? Звонка от Винса, хоть каких-то новостей. А их все не было и не было. В гостиную постепенно стянулись все, и родные, и друзья, и даже новые айтеры. Я проверила уровень силы каждого. В порядке. Мое вмешательство не требовалось. Отметила, что Берт и Аллан уже привыкли к нам и вовсю болтали с отцом и жена. Нил больше молчал, но он по характеру был суровым, молчаливым. А Грегори все еще немного побаивался и меня, и моих айтеры. Он тоже сидел здесь, но забился в дальний угол и наблюдал за нами, не приближаясь больше необходимого. Зазвонил телефон. «Слушаю вас», — ответил Генрих. «Здравствуйте, Винс. Как успехи?» «Отлично, рад слышать. Приедете вечером? Будем ждать. Главное, будьте осторожны. Теперь для вас небезопасно разъезжать по городу. Госпожа Эулайт не пропустит такой пощечины». Ждем. И вернул трубку на место. Все сделано», — обернулся к нам господин Айлер. Партнеры массово отказываются от сделок с Хайди и требуют компенсацию, а некоторые согласились подписать договор с вами, Дэя». «Замечательно», — кивнула я, а маленькая Мадлен перебралась от матери на руки к отцу и восторженно пыталась схватить того за нос. Осталось совсем немного. «Времени до выборов в обрез, и мы либо одержим победу, либо проиграем». Телефон снова зазвонил, и Генрих протянул руку, другой удерживая дочь. «Да это вас», — сказал чуть удивленно. Мы с Нейтом переглянулись. «Кто мог искать меня здесь, если никто не знал, куда мы перебрались?» «Слушаю вас», — ответила я, забрав трубку у Генриха. «Здравствуй, Дэя», — послышался голос Хайди. Она шипела, как змея. «Думаешь, обыграла меня, дрянь? Так вот, у тебя и твоих пёсиков ничего не выйдет. Я в бизнесе не первый день. В отличие от тебя, соплячка». «Не понимаю, о чем вы, госпожа Эулайт», — ответила я сдержанно. Все ты понимаешь, не ври. Только послушай, что тебе скажу. Твой друг Тед...» Дэд... передает тебе огромный привет из моего карцера. Поверь, ему сейчас очень-очень плохо. Тед, я замерла от ужаса. Он не... Будешь отпираться? Не стоит. Я не дура и могу сложить два и два. Тед играет на твоей стороне. Он передавал вам документы, которым был доступ только у него. Правда, сам он не догадывался, как легко его вычислить, этой информации. Так вот, Дэйчка, жду тебя в своем особняке вместе с Нейтом. Только вас двоих, если хочешь увидеть Теда живым. А если тебе недорога его жизнь, можешь не приезжать. Обещаю. Его смерть будет долгой и мучительной. Время пошло. И Хайди бросила трубку, не дав мне и слова сказать. Я ошеломленно смотрела на телефон Будто он был змеей, которая может меня укусить. Да, что случилось? Первым опомнился Ижен и кинулся ко мне. Хайди поняла, что этот Тед передал нам документы. Тихо сказала я. Она ждет нас Най там в своем особняке. Иначе Тед умрет. Мы должны приехать только вдвоем. Что мне делать? Я смотрела на Ижена, будто он мог дать ответ. «Не ехать», — ответила Жен тихо. «Нас много. Твоих Айтере и Айтере Винса. Да, Хайди сильна, но и мы не слабые». «Она убьет Теда». «Знаешь, если она захочет, то убьет его, даже если ты приедешь. Ты ведь понимаешь, зачем Хайди зовет вас с Нейтаном? Чтобы предложить обменять Теда на меня». Раздался спокойный и холодный голос Нейтана, сразу погрузив меня во времена колледжа Эолайт. Я давно не слышала, чтобы он так говорил. «Этого не будет!» — кинулась я к нему. «Парень погибнет!» Нейт качнул головой. «Я не позволю! Не позволю Теду умереть, а тебе снова попасть к этой дряни!» «Успокойся!» Нейт обнял меня, прижал к себе. Тэд связан с Хайди Клятвой. Сейчас он в ее власти». Она может за несколько мгновений его убить. Поехали, Дэй. Ты выслушаешь и согласишься на те условия, которые она предложит. Может, мы оба ошибаемся? Нет, не ошибаемся. Я чувствовала, знала и умирала изнутри. Ты заберешь Теда, продолжил Нейт. Примешь его клятву, чтобы он мог себя защитить. А потом вы вернетесь за мной». Хайди не обязательно будет возвращать мне клятву. Ты сможешь сама ее разрушить, так что не бойся. Со мной все будет в порядке. А вот с Тедом нет. Генрих, вы пока свяжитесь с Винсом, пожалуйста. Расскажите ему о случившемся. Да я. и можно будет обратиться к друзьям Теда, когда ты его освободишь. Нейт, я мечтала, чтобы он замолчал. Понимала, что для него... Возвращение к Хайди даже на час, на день – это самый страшный кошмар. И не знала, как его защитить, не погубив при этом Теда. Но Нейт оставался неумолим. «Эжен, присмотри за моей сестренкой», – попросил он, а Ари уже кусала губы в попытке не расплакаться. «Не позволь ей влезть в гущу боя. И если что-то пойдет не так, Ариет, позвони Стефу». «Думаю, какие бы отношения ни были между нами, он не откажется стереть Хайди с лица Тассета». Я заметила, как побледнел Макс, но промолчал, только сжал кулаки. «Неужели мы и правда сделаем это? Поедем к Хайди, и Нейт останется с ней, а я заберу Теда». «Нет, не могу». Да я возьми себя в руки». Я глубоко вдохнула воздух, успокаивая разбушевавшуюся магию. Нейт прав. Сейчас надо собраться и сделать все, что от нас зависит. Нельзя позволить Хайди убить Теда. А Нейт продержится, пока мы не снесем особняк Эолайт, чтобы его освободить. Но как же больно. Я вытерла выступившие на глазах слизинки. «Поехали», — сказала любимому, чувствуя, как рвется душа. Сборы вышли недолгими. Провожали нас все так же вместе, целой толпой. Вот только все молчали. Лишь Генрих похлопал Нейта по плечу и пожелал удачи. А Ари, беззвучно всхлипывая обняла брата. Однако я чувствовала, какая тоска исходит от Дилана. Улавливала, как ненавидит Хайди и Жен, как он готов ринуться в бой. Ниточки тянулись от каждого. кто стал мне дорог». «Пора», — спросила я, как приговорённая. «Да», — ответил Нейт. «Поехали». Мы вышли из дома. У порога ждал автомобиль, чёрный, как моё сердце в эту минуту. Нейт сел за руль, я заняла место рядом, и вскоре ворота посольства остались позади. Нейтан казался спокойным. Мне же хотелось умереть. «Всё будет хорошо, Дэй. вдруг сказал он, видимо, уловив мое состояние, как бы не пыталась от него закрыться. «Я справлюсь, и ты тоже. Только будь предельно осторожна, слышишь?» «Буду», — пообещала ему. «Если Хайди и правда хочет обмена, дождись меня, хорошо?» «Конечно. Береги себя. Помни, что удел Ильтере не сражаться, а создавать. Пусть за тебя сражаются Айтере». «Нейт...» «Я очень люблю тебя, Дея». он повернулся ко мне и улыбнулся. «Больше жизни». «И я тебя?» — ответила, чувствуя, как внутри разливается холод. «Я сильнее Хайди и смогу ее победить. Обязана, должна. Иначе для чего была вся наша борьба? Впустую?» «Нет, нет. На этот раз Хайди проиграет. Но как же тяжело». Автомобиль остановился у ворот величественного особняка. Нейт наклонился и поцеловал меня как на прощание, а я обвела руками его шею и долго не могла отпустить. «Идем», — сказал он, — и мы пошли навстречу судьбе.